Абдул-Хамид, бывший султан бывший блистательной порты. Утром, как обычно, в спальню, осторожно ступая мягкими войлочными туфлями, вошел Керим. Низко поклонился и почти шепотом произнес. «Солнцеподобный! Утро уже настало, и тебя ожидают великие дела!» От этих слов Абдул-Хамид поморщился. Все его великие дела сводились теперь к чтению нескольких газет на французском и английском языках, а также одной газеты, издаваемой специально для турецких военнопленных на турецком языке. А русского языка он не знал. Вернее, знал, но не в той мере, чтобы читать газеты на языке этих... этих... Экс-султан замялся, подыскивая нужное слово, но так и не нашел. Порождение шайтана? Да сам шайтан убежал бы, поджав в ужасе хвост от этих... Всего полгода тому назад он читал истерические доклады с фронтов о том, что вытворяют с его войсками новые чудовищные пушки, бронированные самоходные пулеметы, просто пулеметы. Несколько раз в донесениях сообщалось о последних отчаянных штыковых боях на разваленных опорных пунктов и узлов обороны, когда аскеры, его аскеры, утратившие уже страх перед смертью и инстинкт самосохранения, вставали навстречу русским гренадерам или армянским ополченцам с единственной целью – умереть, прихватить с собой как можно больше противников. Но чаще докладывали о другом – о том, как его войска бегут, бросая оружие. Бегут, спасая свои жалкие и никчемные жизни, поднимают руки перед численно меньшим противником. Сначала он метался точно тигр в клетке дворцового зверинца, писал указы, угрожал своим генералам всеми возможными карами, требовал остановить Геуров. Но даже казнь нескольких командиров дивизий и одного командира корпуса ничего не смогла изменить. А потом случилось то, чего не могло случиться вообще никогда. В одном единственном скоротечном и страшном морском бою в Мраморном море его союзники-англичане были разбиты на голову. Он был еще совсем ребенком, когда случилась трагедия в Синопе, но прекрасно помнил, какой ужас воцарился во дворце, когда яхья Бей принес весть о гибели эскадры Осман-Паши. Яхья Бий, капитан турецкого парохода-фрегата Тафья, спасшегося 30 ноября 1853 года от уничтожения в Синопском сражении. Он сообщил в Стамбуле о разгроме эскадры в Синопе. Но тогда можно было рассчитывать на помощь союзников, которые должны были прийти и дать окорот неверным, дерзнувшим вознести меч над блистательной портой, хранительницы заветов пророка, а тут... Те самые союзники, повелители морей, даже не смогли убежать, как сделали его трусливые аскеры. Они погибли, словно нечестивые хашишины, сами бросившись на услужливо подставленный клинок. Абдул-Хамид помотал головой, отгоняя тяжелые мысли. Поднялся, позволил себе одеть и, тяжело приволакивая ногу, из-за очередного приступа подагры, пошел к завтраку. Здесь суетился второй его слуга, Мустафа. Он уже выставил на низкий столик большой чайник, блюдо с ароматным пловом, миску со сливками и свежие лепешки. Тяжело вздохнув, бывший повелитель бывшей великой державы, а ныне просто тучный, и нездоровый мужчина, уселся на корточке перед завтраком. Совсем недавно за его завтраком собиралась добрая сотня людей, подавалось тысяча блюд. А что теперь? Теперь на столе одиноко стоит плов, да и тот не с мясом, а с сушеными сливами. И он один. А за окном не парки Йолдыс-Сарая. Йолдыс-Сарай, звездный дворец, перевод с турецкого. Дворцово-парковый комплекс в Стамбуле, куда Абдул-Хамид II перенес в 1889 году главную резиденцию султана. А просто сарай во дворе небольшого домика в занесенном снегом в небольшом городке Уфа. Должно быть, во времена седой древности тут обитали какие-то его предки, ведь недаром название города созвучно со старинным словом «уба» — «курган», «холм». Возможно, что молодой белый царь что-то знал об этом, а потому отправил его доживать свой век на древнюю прородину, А может быть и не знал ничего, а просто отправил ставшего ненужным пленника подальше с глаз долой. Еда казалась безвкусной. Здесь все было не так и все было не то. И снова мысленно Абдул-Хамид возвращался туда, к пышным дворцам, теплому ласковому морю и буйным зарослям роз. Все. Атаманская империя прекратила свое существование. Больше никогда не будет торжественного выхода по праздникам из пушечных врат. Топканы – главный и самый старый султанский дворец Османской империи до середины XIX века. Название Топканы в переводе с турецкого означает дословно «пушечные ворота». Мечети Айя София Айя София – мечеть, перестроенная из византийского Патриаршего Православного Собора Святой Софии, премудрости Божией после османского завоевания Константинополя. Больше не будет шумной, резкой, но такой прекрасной, отзывающейся в душе музыки, изящных танцовщиц и могучих точно тельцы борцов с лоснящимися от масла телами. Не будет прохлады гарема и жаркой неги купальни. Ему вспомнились последние дни его султанства. Отчаянное бегство, когда во дворец вот-вот должны были ворваться вражеские воины, и не было сил не то что остановить, а даже задержать их. На него накинули чадру, и в окружении нескольких слуг, оставшихся ему верными, он поспешил к выходу. Ежесекундно рискуя жизнью, ибо в городе еще сражались обезумевшие аскеры, да в районе старых казарм сопротивлялись инглизи, они добрались до берега. Дождались темноты, и на маленькой рыбацкой филюге, проскочив под самым носом у одного из русских кораблей, переправились через Босфор. А потом была бешеная скачка, тяжело сказавшаяся на уже немолодом теле, и, наконец, прибытие в Болу, где его встретили остатки некогда великой армии. Несколько пехотных батальонов, конный полк и алла башибузуков — вот и все, чем он мог теперь располагать. Кулаки стиснулись сами собой. «Надо. Конечно, надо было призвать весь народ к священной войне. Газовату. Против неверных. Надо было вооружить их всех, и тогда враг захлебнулся бы в крови. Но побоялся. А еще понадеялся на то, что русские, как всегда, дойдут до Стамбула и остановятся. Не остановились. абдул -Хамид рассчитывал на международный конгресс, как случилось в прошлую войну, но вместо этого был плен. Пленение султана». Вздохнув, он прикрыл глаза тяжелыми веками. Это был позор. Попасть в руки противника живым. А ведь у него был при себе яд. Они сидели у стола в маленьком домике на окраине города, где была его полевая ставка. Над разложенными на столе картами и бумагами горели коптящие сальные свечи. Генерал Мехмед Паша докладывал, предлагая путь отхода на юг, в Ливан. Абдул-Хамид хотел возразить, указать путь на Багдад и уже приподнялся к столу, но в это мгновение свечи задуло сильным сквозняком. Стало так темно, словно его глаза выпили девы из детских страхов. «Что это?» — начал было он, но в этот момент с отчетливым звоном разлетелось стекло. Чужой незнакомый голос произнес коверкая слова. «Ваше сдаваться! Сопротивление смерть!» А потом снова вспыхнул свет. И он шел из окон. У врагов оказались небольшие, но мощные фонари, которыми они слепили всех, кто был в комнате. Вокруг внезапно оказались какие-то непонятные люди, которые схватили его за руки и грубо обыскали. Отобрали саблю, пузырек с ядом, сняли кушак, завернули словно барана в ковер. Потом его долго везли на жутко громыхающие железной повозки. Руки и ноги настолько затекли, что когда ковер развязали, Абдул-Хамид не мог стоять. Тогда ему казалось, что все это происходит не с ним, что он сейчас проснется, словно от страшного сна, который он иногда видел в детстве. Но пробуждение все не наступало и не наступало. Молодой мужчина с небольшими усами и холодными серо-ледяными глазами смерил его взглядом, затем что-то спросил. И поняв, что Абдул-Хамид его не понимает, произнес по-французски. «Сейчас, наверное, жалеешь, что Крит не отдал». после чего отдал его казакам. Его помыли и переодели, ворочая как бездушную куклу. А потом был парад, где его поставили рядом со своими генералами и офицерами. Маршировали колонны войск под медный грохот оркестра, и падали славные знамена, помнящие еще Вену, Белград и Севастополь. Падали подбитыми птицами к ногам русского царя, стоящего на башне громадного железного чудовища, самоходного орудия «Медведь». Затем Абдул Хамида заставили подойти к броневику и поднести торжествующему императору свою усыпанную драгоценностями саблю. Неподалеку стояли понурившись пленные аскеры, которым не суждено было больше увидеть свои дома. Их ждали необъятные просторы Сибири и тяжелый труд на благопобедителей. Но даже тогда он еще не знал, не подозревал, что замыслил этот совсем еще молодой человек, правивший их извечными врагами. И потому, когда ему сообщили, что порты больше нет, Абдул-Хамид сперва не понял. Потом не поверил. Как выяснилось, напрасно. И вот теперь он сидит здесь, в этом маленьком домике, и только двое слуг прислуживают своему бывшему повелителю. С дальней мечети донесся призыв Муэдзина. Абдул-Хамид тяжело поднялся из-за стола, с трудом опустился на колени. По дряблым щекам катились слезы. «О Аллах! Милостивый и милосердный!» «За что ты предал нас в руки неверных? Что сотворили мы, что ты отвернул от нас лик свой?» В груди вдруг родилась ноющая боль, поднялась выше, перехватила дыхание. Он покачнулся, схватился за левую сторону. В глазах потемнело. Вдруг ему показалось, что перед ним снова площади Стамбула, а он сам не жалкий пленник, а вновь великий султан, потрясатель вселенной. Он услышал восторженный рев толпы, попытался гордо выпрямиться, но пошатнулся и неловко завалился на бок. Газета «Московские ведомости» от 17 февраля 1891 года. Вчера в Уфе скончался бывший султан Турции Абдул-Хамид II. Последние полгода царственный пленник провел под милостивым присмотром великого государя Николая II Александровича, отдыхая от заботы тягот правления среди единоверцев Башкир. Врачи констатировали смерть от приступа грудной жабы. Интерлюдия. Камин. Сигареты. Кларет. Джентльмены хотели бы знать, чего мы добились, поддавшись приступу вашей русофобии, милорд. Хриплый, одышливый голос был просто-таки наполнен издевкой. «Сотни тысяч фунтов ушли на перевооружение турецкой армии. Миллионы фунтов стоили погибшие в бесполезном сражении в мраморном море корабли. Наш флаг, если и не стал еще поводом для насмешек, то во всяком случае уже не вызывает ни у кого ни малейшего уважения. И ради чего все это, милорд? Ради чего?» «Милорды, милорды...» Успокаивающий голос хозяина гостиной слегка дрогнул. «Достаточно уже того, что нас отстреливают точно фазанов и травят точно мыши и крыс. Как видите, с нами больше нет дорогого графа и уважаемого маршала. Они оба пали от рук проклятых ирландских террористов. Надо ли нам усугублять это своими ссорами?» «Сэр, при всем уважении к вам я просто хочу узнать, доколе мы еще будем ввязываться в эти авантюры?» Первый раз мы вмешались в русские дела, когда имели все шансы на успех. Лояльного нам правителя, часть армии, готовую принять нашу сторону. Собственные войска, никогда не знавшие поражений в войнах. Непобедимый и несравненный флот. И чем все закончилось? Теперь в одышливом голосе звучала неподдельная скорбь. сокрушительным поражением на море и позорной капитуляцией на суше. Затем мы поддались на уговоры этого подозрительного грека Захарова, который обещал нам развернуть тотальный террор в России и наладить производство пулеметов. Со вторым обещанием он, предположим, справился. Но как насчет первого? Наша агентура в России и без того ослабленная после короткой, но более чем энергичной гражданской войны, нужно признать с блеском, проведенный императором Николаем, теперь просто обескровлено, чтобы не сказать уничтожена. Пленные, попавшие в руки русских, до сих пор остаются у них. Сингапур, захваченный этим пиратом, великим князем Алексеем, оставлен им в таком состоянии. «Да уж», — вмешался осипший бас. «Этот парень крепко подшутил над нами». Согласно договоренности, он ничего не взорвал и ничего не разрушил, строго по букве договора. Вот только он залил цементом все поторны, все батареи, а фарватор засыпал бутовым камнем. Крепость цела, но сейчас она годится только на то, чтобы служить монументом азиатской хитрости и нашей глупой доверчивости. «Вот именно!» — одышливый хрип приобрел истерические нотки. «Нашему престижу, нашему положению был нанесен немалый урон, но поправимый, тогда еще поправимый. И что же делаем мы, лучшие люди империи? Мы готовим армию к новым боям? Мы развиваем промышленность? Мы ищем новых путей в борьбе?» Нет, мы снова ввязываемся в авантюру, посылаем туркам 150 тысяч винтовок Ремингтона, чтобы уравнять шансы в стрелковом вооружении, а сами гоним всю Средиземноморскую эскадру на перехват русского флота. Можно подумать, что нам было недостаточно первых двух уроков. Надо быть кромешным идиотом, чтобы снова и снова, с упорством безмозглой скотины, лезть туда, где уже один раз получен жестокий урок. «Признаемся по-деловому, честно и наперед. Мы получили урок, а впрок ли он нам пойдет? — Процитировал вкрадчивый мягкий голос, известное стихотворение. «Смотри, роман хозяин земли русской». И добавил. «Не пошел. «Вот именно. Благодарю вас, баронет. Я не ценитель изящного, но в данном случае ваш пример абсолютно к месту. Одного урока оказалось недостаточно». Понадобилось полезть в эту драку еще раз. И что имеем в итоге? Средиземноморская эскадра более не существует. Бригада морской пехоты разгромлена, а ее остатки сдались в плен. Порта, хотя какая она теперь порта, стоит на коленях и с ужасом ожидает своей участи. На Крите русские корабли, в Стамбуле взрывают мечети. Из Болгарии изгнан родственник нашей королевы и посажен никому не известный бастард из рода Романовых. Но этого мало. Нужно вспомнить еще все то, что творится сейчас в России и у нас дома. А что вы имеете в виду, сэр, говоря о том, что в России что-то творится? А расправа с домом Романовых, это по-вашему как называется? Теперь у нас нет ни одного шанса вызвать заговор против этого новоявленного Аттилы с хотя бы минимальными шансами на успех. Из всей правящей фамилии уцелели лишь родной малолетний брат императора и двое его дядей, преданности которых он пока не сомневается, хотя лично я абсолютно уверен, что если в нем зародится хоть малейшее сомнение в их лояльности, они последуют той же дорогой, что и предыдущие. И все же, и все же, сэр, если есть хотя бы еще один претендент на престол, то... То он находится под пристальным вниманием и отеческой опекой этого KGB, сэр. И если он даже не посмотрит, а просто подумает о том, что можно взглянуть в нашу сторону, разгневанные патриоты мгновенно выведут его из игры. И что самое страшное, сам московский дракон останется с чистыми руками. Он милостив, это простой народ покарал изменников. «Джентльмены, джентльмены!» Хозяин гостиной почел за благо снова вмешаться. «О том, что собой представляет сей варвар, мы все знаем. Вопрос сейчас в другом». Что делать дальше? Как утверждает сей варвар, это любимый вопрос русского общества. Насмешливый баритон позволил себе хихикнуть. Правда, еще они обожают интересоваться, кто виноват. Это как раз не секрет, саронизировал надтреснутый дискант. Виновник сидит в Москве. Генерал, позвольте, я продолжу. Мои извинения, милорд. Итак, результаты последних действий. Образцово-показательный молниеносный разгром Турции, разумеется, получил значительный резонанс во всем мире. Собственно, Турции больше нет. Есть десяток другой независимых арабских княжеств, султанатов и эмиратов. Значительная армянская автономия, править которой вытащили какого-то дальнего потомка династии Рубинидов. Рубиниды – династия правителей Киликийского армянского государства в 1080-1375 годах. Основатель династии Рубен был одним из приближенных Гагика II, царя Великой Армении. И курдское вассальное княжество, где с восторгом приняли неожиданное известие о собственной независимости. Позвольте, а почему бы нам самим не разыграть эти карты? Еще ничего не определено и можно. Хм...» Баритон стал еще более мягким и вкрадчивым. Джентльмены, может кто-то из вас благоволит сообщить мне? «Кто готов этим заняться и кто имеет достаточно влияния на курдов и армян? По моим сведениям, сейчас в империи таких людей нет?» Повисла неловкая пауза. Наконец, отдышливый голос произнес. «Продолжайте, баронет, просим вас!» По донесениям нашего МИДа, персы, например, весьма впечатлены всем произошедшим. И теперь склоняются к тому, чтобы заключить с Россией договор, предусматривающий самые широкие права русских на территории подвластной Шахеншаху, в обмен на защиту и гарантии территориальной неприкосновенности. Такая же ситуация сложилась и в Афганистане. «Этого нельзя допустить?» — в одышливом голосе звучала неподдельная тревога. «Этого никак нельзя допустить!» «Интересно бы узнать, как...» Вот к этому ей и подвожу, джентльмены. Нам нужно признать, что на данный момент противник переиграл нас на нашей же желужайке. И теперь мы просто обязаны признать, действия старыми методами не дадут ничего, кроме новых расходов, потерь и унижений. Позвольте, баронет, позвольте. Джентльмены, разрешите мне закончить? Давайте разберемся, что же конкретно мы имеем на сегодняшний день. В России нам противостоит массовая и хорошо организованная служба KGB, которая относительно легко пресекает все попытки извне повлиять на положение внутри страны. Плюс к ней имеется ряд других менее афишируемых служб, которые по своей сути дублируют деятельность KGB в отдельных областях, привнося к тому же в их деятельность дух здоровой конкуренции. Здесь дома у нас есть ирландские террористы, чья деятельность – и об этом можно говорить с полной уверенностью Направляется и координируется из России, причем тем же пресловутым КГБ или каким-то из его аналогов. И мы, и это следует признать со всей откровенностью, абсолютно бессильны и там и здесь, потому что не имеем аналогичных служб. Так значит, надо создать аналогичную службу у нас. Уверенно рявкнул Сиплейбас. И немедленно. Совершенно верно, сэр. Радостно согласился баритон. «Я полагаю, что вы даже могли бы предложить человека, способного возглавить подобную службу». Ам... Сиплый Бас явно пребывал в замешательстве. «А собственно, почему именно я, баронет?» «А разве не вы, сэр, имеете наибольшее влияние в нашем флоте? А у флота, как я помню, имеется собственный отдел военно-морской разведки, который в последнее время показал себя наиболее эффективным в борьбе с орландскими фениями». «Ясно». «Ну что же, в таком случае...» Сиплый Бас на мгновение задумался. «Рискну предположить, принц Баттенберг будет наилучшей кандидатурой». Луи Александр Маунт Баттен, первый маркиз Милфордхейвен, ранее принц Луи Александр Баттенберг, 1854-1921. Германский гессенский принц, связанный с британской королевской семьей, морской адъютант при ее величестве. С 1891 года в военно-морской разведке. С 1902 года директор отдела военно-морской разведки. А судьба его младшего брата не подтолкнет его к отмщению? Намек на Александра Баттенберга, младшего брата Луи Александра, бывшего князем Болгарии. Смотри книгу «Спасая Россия». А хоть бы и так, если к служебному рвению добавляются личные мотивы, Принц Луи Александр – достаточно разумный человек с сильной волей и холодным рассудком. Итак, если ни у кого нет возражений… Нет, баронет. В таком случае я рад сообщить вам, джентльмены, что наше ведомство приступает к созданию Королевской службы безопасности. РСС? Royal Security Service – Королевская служба безопасности, перевод с английского, сокращенно РСС. В водышливом голосе проявились веселые нотки. Я предлагаю тост за РСС и его победу над КГБ. Коротко льдисто звякнули бокалы. Огонь камина блеснул сквозь янтарь кларета, и снова голубоватый дымок-гаван с яркими бандерольками, и только вкрадчивый баритон продолжает свой доклад. Я хотел бы отметить, джентльмены, что в настоящий момент нужно думать не столько о скорой победе над извечным соперником, сколько о том, что мы можем предложить ему за столь необходимую нам передышку. «Простите, баронет, я вас правильно понял?» После долгой паузы поинтересовался надтреснутый дискант. «Вы хотите умиротворить агрессора? Накормить тигра-людоеда?» «Вот именно, генерал». Баритон потерял большую часть своей мягкости и вкратчивости. «Вам не нужно говорить, кого я здесь представляю. Так вот, мы решили, что для того, чтобы у нас появились шансы на успех, нам нужна передышка, и довольно долгая». «Позвольте, позвольте, передышка — это я понимаю. Нам нужно накопить силы. Но ведь и противник не замрет на это время. Они будут копить силы, строить корабли, развивать производство». «Все это верно. покладисто согласился Баритон. «Но мы считаем…» Он выделил голосом слово «мы». «Мы считаем, что за это время мы успеем больше. Простой экономический расчет дает нам основания предполагать, что за 5-6 лет наше отставание в области военной техники будет полностью ликвидировано. И потому в случае долговременной затяжной войны выиграет тот, чья промышленность мощнее и эффективнее. По нашим оценкам, подкрепленным расчетами казначейства, ни за пять, ни за шесть, ни даже за 10 лет Россия не сможет ликвидировать свое промышленное отставание от империи. Хм", вмешался в разговор новый голос, напоминающий тембром лязг металлической двери. «Это, на мой взгляд, весьма смелое утверждение. Что вы скажете о стил сити и новой стройке на Урале, дорогой баронет стил Стилл-Сити, Стальград, перевод с английского. Скажу, что это весьма впечатляющие достижения, делающие честь любой державе. А если за 5-6 лет в России появится несколько новых Steel Сити и новые предприятия на Урале или что у них там есть? Они могут появиться, Милорд, и я даже почти уверен, что появились бы, но... Милорд, у них просто нет столько рабочих рук. Разве у них случился морг? Нет, милорд, но для того, чтобы работать на современном предприятии, нужно обладать знаниями и опытом. За 5-6 лет им неоткуда будет взять столько квалифицированных рабочих. Помнится, у русских бурно развивались другие отрасли промышленности. Почему бы им не перебросить рабочих оттуда? Вот уж не скажу, милорд. Хотя мне кажется, что если поставить ткача к токарному станку, дело это не поправит. Хм, пожалуй. Прошу вас, баронет, продолжайте. Благодарю. И так можно с уверенностью сказать, что нами потеряны рынки на Ближнем и Среднем Востоке. И нет смысла пытаться их вернуть в кратчайшие сроки. Еще одно поражение, и правительство слетит к чертям. Начнется кризис, из которого мы уже можем и не выбраться. Каким образом еще держится бедняга Рандольф, один бог знает. И что же делать? Куда сбывать наши товары? Мы предлагаем обратить взгляд за Атлантический океан. Что вы имеете в виду, баронет? Мы полагаем, что настала пора решить проблему под названием Североамериканские Соединенные Штаты. Пауза, последовавшая за этим заявлением, была ужасающе долгой. Однако в ней не чувствовалось ни боязни, ни насмешки. Джентльмены просчитывали варианты. Первым отважился задать вопросы дребезжащий дискант. положим баронет я тоже не в восторге от этих парвеню из-за океана но все же не соблаговолите ли вы объяснить зачем нам это собственно надо я имею в виду войну с Саш. все очень просто генерал во-первых нам нужны рынки сбыта и лучшего приложения силы средств нежели латинская америка мы не видим но тут вступает в действие пресловутая доктрина Монро. мы не лезем к вам вы не лезьте к нам и это нас не может устраивать Ну а во-вторых, баритон стал предельно мягким и удивительно вкрадчивым. Нам кажется, что после этих позорных поражений большая победа должна поднять дух армии. И в-третьих, по нашим расчетам, непосредственно империя вмешается только на заключительном этапе, что гарантирует нас от различных неприятных неожиданностей. Что вы хотите сказать, баронет? Что эта война начнется как продолжение войны севера и юга. С посильным участием Мексики. И кто же призовет южан к оружию? У нас есть на примете один человек. Бывший генерал Юга Джубал Андерсон Эрли. Андерсон Эрли Джубал. 1816-1894. Американский адвокат и генерал армии конфедерации в годы Американской гражданской войны. Один из самых способных командиров дивизионного уровня. Его статьи, написанные в 1870 году для Южного исторического общества, сформировали концепцию проигранного дела. Принципиальный мятежник и противник реконструкции, изменения социально-экономического устройства Южных Штатов после войны до последних дней своей жизни. Предварительные переговоры с ним уже проведены. Он рассчитывает на помощь деньгами и оружием. Также проведен предварительный зондаж почвы в Мексике. В случае нашей поддержки сеньор Диас Диас Мориха Круз Порфирио (1830–1915) мексиканский государственный и политический деятель, президент Мексики в 1876–1877, 1877–1880, 1884–1911 годах. С радостью вспомнит о том, что Калифорния и нью мексика не так давно были мексиканскими территориями. А как отнесутся к этому южане? Есть все основания полагать, милорд, что они будут рады восстановлению своей независимости и ради этого согласятся пожертвовать часть территорий. Кроме того, у нас появится великолепная возможность опробовать новейшие виды вооружения в действии. Все это прекрасно, баронет, и я хочу вам сказать следующее. «Вы и тот молодой человек, то есть те молодые силы, которые вы имеете честь представлять, могут быть уверены. Армия на их стороне». «Могу добавить, что и флот тоже», — сообщил сиплый бас. «Можно с уверенностью говорить», — вмешался одышливый голос, «что приобретение рынков сбыта в Южной и Северной Америках с лихвой покроет те убытки, которые мы понесем от потери рынков Персии и Афганистана». Остается лишь озаботиться тем, чтобы Афганистан со своими пуштунами остался нейтральным и не пропустил в случае каких-либо осложнений русские войска к Индии, заметил дребезжащий дискант. Не забывайте, джентльмены, что если мозг империи находится в Англии, то ее сердце, несомненно, расположено в Индии. Генерал, тут вам и карта в руки. Это уж, простите, в первую очередь ваша забота. Безусловно, но мы рассчитываем на помощь МИДа. Можете не сомневаться. Твердый, не допускающий возражений голос. Министр иностранных дел получит соответствующее распоряжение. Благодарю вас, милорд. Вы вселили в меня уверенность. А в качестве платы за передышку можно предложить даже пару островов в Тихом океане. Сиплый бас позволил себе короткий смешок. Пусть осваивают эти забытые господом места. Это потребует от русских много средств и много труда, которые уже нельзя будет применить в другом месте. Мы ждем от вас предложения, адмирал. В любой момент и по первому требованию. В таком случае... Мягкий вкрадчивый баритон собрался было подвести итог беседы, но тут... «Прошу меня извинить, джентльмены, за это невольное опоздание, но обстоятельства, вынудившие меня задержаться, были чрезвычайного характера. Разрешите представить вам нашего гостя?» «Позвольте, сэр, но ведь это...» «Как вы осмелились, сэр!» «Кто дал вам право?» «Месье, прошу меня извинить за столь неожиданное вторжение!» Низкий, грассирующий голос перекрыл возмущенные крики. «Я являюсь членом родственного вашего... М -м, клуба, но только парижского». и прибыл к вам в некотором роде с официальной миссией. «Джентльмены, джентльмены, прошу вас!» Хозяин гостиной вспомнил о своих обязанностях и долге гостеприимства. «Сэр, прошу вас, проходите. Вина, сигару?» «Благодарю, не откажусь. Месье, я прибыл к вам, чтобы задать всего лишь один вопрос. Позволите?» «Пожалуйста, сэр». Дребезжащий дискант просто-таки звенел ледяным холодом. «Месье отдают себе отчет, что после того, как гунны поглотят нас, они возьмутся за вас». Пауза. Долгая. Очень. «Изъяснитесь, сэр!» «Извольте. Русские цари и германский кейзер — не отдельные проблемы. Это одно ужасное двухголовое чудовище. Если сейчас кейзер нападет на нас, то Россия не останется в стороне». Мы достаточно сильны, чтобы попытаться устоять против одной Германии. Но что прикажете делать, если русская императрица обнимет своего мужа и скажет «Милый, у моего брата проблемы с галлами». Возможно, императора не пойдет на поводу супруги, хотя есть основания предполагать, что он все же прислушается к ее просьбам. Но ведь его шурин предложит ему что-то за помощь. И что прикажете делать нам, если на фронте, кроме германской армии, окажется еще экспедиционный корпус в три миллиона русских солдат? Сколько после этого продержится Франция? А после нас ваша очередь, месье. Вам припомнят ваши демарши прошлого и нынешнего годов. Ваши колонии заинтересуют немцев и русских. Одни заберут Африку, другие – Индию. Нас сведут к положению сырно-винного придатка. А что ждет вас? Угольной станции для русского и немецкого флотов – роль портовой шлюхи? Вы забываете, милейший? Отнюдь, я просто обрисовал вам картину будущего мироустройства. Это двуглавое чудище поделит мир пополам. Вы сгущаете краски, сэр, у них наверняка возникнут разногласия. Бесспорно, но это произойдет не сегодня и не завтра. Возможно, их внуки даже передерутся, но только чем это поможет нам сейчас? Пауза. Еще более долгая. — Но что же вы предлагаете, сэр? — Месье, если нас разобьют, вы останетесь в одиночестве. У нас есть разногласия, но мы можем решить их цивилизованным путем, как и полагается между людьми благородными. От этой гидры с востока ничего хорошего ожидать не приходится. Мы предлагаем вам военно-политический союз, более того, военно-политический блок. В него можно вовлечь Австрию и Италию, которые пообещать приращение на Балканах. «Возможно, Швецию», — вернул вкрадчивый баритон и тут же пояснил. «Там слишком много финнов, которые рассказали об ужасах, творящихся в России. Шведы боятся русских и ухватятся за любой вариант их ослабления». «Совершенно верно, месье. Но более всего мы рассчитываем на Китай». «Сэр», — хозяин гостиной прервал гостя, — Мы поняли вас. Думаю, что выражу общее мнение, сказав, мы готовы обсудить ваше предложение.